Записки. Текст сообщения написанного руководителем отдела артефекса Великой библиотеки, отправленного неизвестному получателю. Приветствую и желаю всего наилучшего, отважный солдат. Вам уже сообщили подробности вашей миссии, и я знаю, что вас одолевают сомнения относительно моральных принципов, затрагивающих данные действия. Вам не следует переживать. Спустив курок, вы избавите сотрудников библиотеки от одного из самых опасных и непредсказуемых предателей. Одного из тех, кого уже не спасет ничего, кроме смерти. Мне не просто отдавать подобный приказ. И я знаю, что вы относитесь к данному делу столь же серьезно. Поджигатели кричат о том, что человеческая жизнь куда важнее жизни книги. Однако мы с вами знаем правду. Знания живут вечно и ни одна человеческая жизнь не может похвастаться подобным. По этой причине человек, который ставит существование знаний под угрозу, должен быть устранен словами убеждения, грубой силой или же, если ничто другое не помогает, смертью. «Да благословит вас ваш Бог» или «Боги», Как благословляет вас сам Верховный Архивариус, который дает добро на подобное деяние. Его печать.